Часть вторая. Тот самый шаг. Глава одиннадцатая. Кристина. После случая с просверленной стеной мы с Игорем перестали не просто враждовать, но и общаться. Я начала его избегать, да и он сам не напрашивался на мою агрессию и, естественно, перестал мне пакостить. Мы не сговаривались, просто одновременно решили не делать гадости. Я купила картину, зависела дыру и вздохнула с облегчением. Окси, кинув короткий взгляд на новый предмет интерьера, деловито сообщила. «Чучело!» Согласилась с ней, чтобы она не имела в виду. «Картина не вписывалась в ремонт?» «Абсолютно согласна». «Сосед идиот и чучело?» «Тоже да». Вытохнулась с облегчением после нескольких дней спокойствия, Жить стало намного приятнее. И зачем мы вообще этот месяц враждовали? Игнорировать друг друга оказалось куда проще и комфортнее. Весна наконец-то полностью вступила в свои права. И на смену лужам извинящей капели пришло вовсю светившее солнце. В воздухе так и витали сладостные ароматы распускающихся цветов. Из пуховика я переоделась в демисезонную куртку и по утрам шла на работу не в полной темноте, а при свете, пусть и не яркого, но все-таки солнце И это вселяло надежду на счастливое будущее и не менее счастливую жизнь. Весна вообще заставляла мечтать. Гуляя перед работой, я представляла своего будущего парня галантного, доброго, понимающего, заботливого. Того, кто, как и я, обожает гулять. Того, кто будет готов отправиться со мной в безумное приключение в час ночи, в ближайший киоск за вкусной шавухой наплевав на здоровое питание и любую диету. Жизнь ведь так коротка, чтобы тратить ее на невкусную еду. Кто не будет стесняться ребячеству, и в любой момент начнет беситься со мной. Весна — это время помечтать о любви, о здоровых отношениях, о том, чего у меня никогда не было. И я зря ворчала на весну, она не была виновата, что за стеной моей квартиры жил гнусный тип. Вечером пятницы возвращаясь домой поздно. Сегодня пришлось задержаться на работе с отчетами. Это спускает меня с небес на землю. В жизни все не так, как мне мечталось этим утром. И радостное настроение, что так преследовало меня, когда я только проснулась, улетучилось в один миг. Выхожу на несколько остановок раньше. Мозг кипит, хочется ту самую шаурму. Понимаю, что Окси дома одна, голодная, но я просто не могу не побаловать себя вкусной едой, о которой мечтала весь день. Иду и ем ее по дороге. Уж слишком проголодалась. Плевать на фигуру. Все равно мечтаю о человеке, кому будет все равно на мою внешность. Если и не найду такого, не страшно. Проведу всю жизнь с животными. Да и вряд ли меня разнесет из-за какого-то фастфуда, съеденного по дороге домой. Замечаю тень, что следует за мной. Вздрагиваю. Может быть, показалось? Останавливаюсь и аккуратно поворачиваюсь. Переулок, освещенный фонарями, не кажется каким-то странным или жутким. Напротив, все спокойно. Люди снуют по своим делам. Кто-то размеренно гуляет с собаками. Кто-то бежит, словно куда-то опаздывает. Замечаю парочку, что целуются на скамейке. Смотрю дальше. По своим делам идут прохожие в обе стороны. И вижу мужчину в чёрной куртке. Лица не могу разглядеть, его голова в капюшоне. Ну, мало ли, на улице прохладно. Незнакомец как-то неестественно прислонился к фонарю. И именно он вызывает во мне внутренние чувство тревоги. Сама не знаю, почему тело так реагирует. Интуиция, навязанный страх разворачиваюсь и ускоряюсь. Если это он, значит, пойдет за мной. Вновь замечаю за собой тень, что следует за мной по пятам. Значит, не показалось. Значит, это он. Но зачем? Выкидываю остатки шаурмы, так как аппетит мгновенно пропадает. Сажусь на скамейку, делаю вид, что завязываю шнурки. Сама же незаметно оглядываюсь по сторонам. Снова замечают того же мужчину, только теперь он остановился и что-то увлеченно делает в телефоне. Страх сковывает тело, в груди холодеет, становится трудно дышать. Если утром я мечтала о любимом мужчине, то вечером боюсь незнакомца, о чем я только думала. Я до сих пор боюсь лиц противоположного пола, и у меня на это есть все основания. И этот преследователь очень опасен. Осознаю, что домой идти нельзя. Я быстро раскрою ему, где живу. Если он маньяк, он предпримет еще одну попытку. Да и огромный шанс, что в подъезде он меня поймает. Я просто не успею убежать. Но что же делать? Вспоминаю рекомендации. Держаться людных мест. Найти знакомых. Постараться пройти насквозь людного помещения, типа торгового центра. Торговых центров поблизости нет, поэтому звоню брату. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Слышу я неприятные гудки и матерюсь себе под нос. Резко срываюсь с места и бегу. Незнакомец тут же бежит за мной, я слышу его шаги. Понимаю, что он легко меня преследует, но не обгоняет, не решается напасть в людном месте. Ненавижу свое решение выйти на несколько остановок раньше. И тут я замечаю Игоря. Он выгуливает хаски, но я настолько напугана, что меня это не смущает. Подскакиваю к нему, беру его под руку и шепчу «Спаси меня!» Даже если он оттолкнет меня, я хотя бы попыталась.